234 апрель 25. Не иссякнет голос владыки, но и он подчинен закону ритма и звучит волнами. Нельзя требовать его постоянного и одинакового напряжения. Помимо этого есть много условий, влияющих на характер передачи. Но голос учителя лучше всего слушать в горах, где нет той плотности атмосферы и нет той насыщенности ее мыслями людей. Чем пустыннее местность, тем легче и лучше восприятие. Скопищи людские убийственно действуют на приемнике, ибо, будучи открыты, должны они вобрать и преодолеть много земного яда, что иногда становится не под силу. Подвигом называем служение в гуще людской. И запись, и подвиг, глубина и значение его, Не осознаются, ибо надо не только преодолеть и потушить напряжение сферы окружающей, но и удержать сознание на высоте гребня волны преодоления. Все, что вокруг, каждая встреча, каждый взгляд, каждое прикосновение размагничивает магнит огненный, берет часть его силы. От контакта с людьми в условиях города уклониться порой невозможно, потому степень напряжения требуется сверхчеловеческая. Люди, бессознательно чувствуя силу огненного магнита, стремятся притянуться к нему и урвать часть его силы всеми способами, потому дозор требует совершенно исключительный, но даже и он не всегда ограждает. Значит, изолированность свою надо усилить до предела сил человеческих. Надо убрать себя из окружающего, надо страсти видеть непрободаемое, надо... Прекратите обсуждение тягости настоящего часа и, изъяв мысль из настоящего, устремить ее в будущее. В нем можно видеть себя в желаемых условиях. Его рамки не ограничены безысходностью того, что вокруг. Будущее не связано железными цепями кармы настоящего. В нем корень свободы. Карме подчиняется все. Вне кармы нет явлений. Но степень, характера напряжения напряжение кармы можно менять, заменяя более плотно и более тонким. Бремя жизни надо нести смиренно, то есть смирив астрал и не давая ему властвовать над сознанием. Пояться надо потушить, улыбками и ужимками не пройти. Надо возрасти духом на все идущее против носителя камня. Самую сущность окружающего надо в себе преодолеть».